Шарлотта. «О чем ты говоришь? Что случилось?» Я привстала на локтях, глядя на экран, стараясь расшифровать изображение которые дергались с каждым моим движением. Пайпер указала на черную линию, которая выглядела такой же, как и другие черные линии на экране. «У нее сломаны кости, Шарлотта. Несколько». Я покачала головой. Как это могло произойти? Я же не падала. «Я позвоню Джиане Дель Соль. Она глава педиатрического отделения в больнице». «Она может объяснить подробнее?» «Что объяснить?» Запаниковав, выкрикнула я. Пайпер убрала с моего живота прибор, и изображение на экране пропало. Если это то, о чем я подумала, несовершенный остеогенез, то это очень редкое явление. Я только читала о таком, когда училась в медицинском. Еще не встречала пациента с таким заболеванием. При нем страдает запас коллагена, и кости с легкостью ломаются. «Но с малышкой все будет в порядке?» Спросила я. «На этом месте моя лучшая подруга обняла бы меня и сказала, конечно, не глупи. На этом месте Пайпер сказала бы мне, что через 10 лет, на твой день рождения, мы посмеемся об этом. Вот только Пайпер ничего такого не сказала». «Я не знаю», — призналась она. «Честно, не знаю». Мы оставили мою машину у клиники Пайпер и вернулись ко мне домой, чтобы все рассказать Шону. Все это время я рылась в памяти пытаясь припомнить, когда случились все эти переломы. В ресторане, когда я уронила кусочек масла и нагнулась за ним. В комнате Амелии, когда я споткнулась оброшенные пижамные штаны. На шоссе, когда я резко затормозила, и ремень безопасности впился мне в живот. Я сидела за кухонным столом, пока Пайпер рассказывала Шону все, что знала и чего не знала. «Время от времени ты перекатывалась внутри меня, словно танцевала медленная танго». Я боялась коснуться живота и тем самым признать твое существование. Семь месяцев мы были неразлучными и неотделимыми друг от друга. Но теперь ты казалась мне чужой. Иногда, стоя в душе и проверяя грудь, я думала, что бы сделала, если бы мне диагностировали опухоль? Химию? Лазер? Хирургию? И решила, что хотела бы, чтобы ее вырезали из меня. И мне не приходилось бы просыпаться от знания, что она до сих пор под моей кожей. Ты, которая еще несколько часов была для меня столь ценной, вдруг показалась именно такой. Незнакомый, огорчающий, иной. После ухода Пайпер Шон сразу приступил к действиям. «Мы найдем лучших врачей», — поклялся он. «Сделаем все, что потребуется». Но что, если ничего нельзя было сделать? Я смотрела, как рьяно Шон распинается. Сама же я словно плавала в сиропе, тягучем и опасном. Я едва могла двигаться и уж тем более принимать решение. Ты, которая прежде объединяла нас с Шоном, теперь стала прожектором, подчеркнувшим, насколько мы разные. Той ночью я не могла заснуть. Я смотрела в потолок, пока красное сияние цифр на радиочасах не заполнило его, словно лесной пожар. Тогда я начала обратный отсчет с нынешнего момента до того, когда мы зачали тебя. Когда Шон тихо выбрался из постели, я притворилась, что сплю, но только потому, что знала, куда он направляется. Узнать про несовершенный остеогенез в интернете. Я тоже подумывала об этом, но не отваживалась. А может, я была менее наивной? В отличие от него, я не сомневалась, что мы узнаем нечто еще более пугающее. В конце концов, я уснула. Мне снилось, что у меня отошли воды, что начались схватки. Я пыталась повернуться и сказать Шону, но не могла. Не могла пошевелиться. Руки, ноги, челюсть... Я знала, что сломано и меня уже не восстановить. А то, что все эти месяцы хранилось внутри, утекало, пропитывало не перестав быть ребенком. Следующий день прошел в суматохе. От высокоточного УЗИ, на котором даже я видела переломы, до встречи с Жанной Дель Соль, чтобы обсудить результаты. Она оперировала терминами, которые на тот момент ничего не говорили. Второй тип, третий тип, штифты, макроцефалия. Она сказала, что несколькими годами ранее в этой больнице уже рождался один ребенок с НО. У него было 10 переломов, и он умер в течение часа. Затем нас отправили к генетику, доктору Болзу. «Итак», — начал он, сразу переходя к делу, «никаких вам не очень жаль, что у вас такое случилось». «Самый лучший сценарий в данном случае, если ребенок переживет рождение. Но даже если так третий тип может закончиться...» церебральным кровоизлиянием, вызванным травмой при родах или увеличенной окружностью головы в соотношении ко всему телу. У нее, скорее всего, будет сильный сколиоз, многочисленные операции за переломов, штифт позвоночника или сращивание позвонков. Форма грудной клетки не позволит легким расти, что может привести к постоянным респираторным заболеваниям или даже к смерти. На удивление, это очень отличалось от того, что предоставила нам доктор Дельсоль. «И, конечно, мы говорим тут о сотнях переломов и высокой вероятности того, что она никогда не будет ходить. В целом мы можем говорить о жизни, пусть и недолгой, но наполненной болью». Я чувствовала, как напрягся рядом Шон, будто кобра, приготовившаяся к атаке. Чтобы выместить злость и горечь на этом человеке, который говорил с нами так вот это не ты наша дочь а некий предмет вроде машины которому следовало поменять масло доктор боуз посмотрел на часы о кей нибудь вопросом да сказала я почему никто не сказал нам об этом раньше я подумала обо всех анализах крови которые сдавала о раннем узи конечно же что то должно было указать на то что мой ребенок так серьезно болен так искалечен на всю жизнь что ж — сказал генетик. — Ни вы, ни ваша жена не являетесь носителями НО. Значит, на это не брали анализов перед зачатием. И акушер-гинеколог не знал, что за этим нужно следить. Хорошие новости заключается в том, что это заболевание — случайная мутация. — Мой ребенок — мутант, — подумал я. — Шесть глаз, антенны. Отведите меня к своему лидеру если вы решите завести еще одного ребенка нет причин полагать что произойдет подобное сказал он шон уже привстал с кресла но я удержала его за руку откуда нам узнать что ребенок я не могла произнести этого и опустила глаза позволяя ему догадаться о чем я при рождении или будет жить дальше сейчас сложно говорить о таком сказал доктор Боулс. мы назначим повторное узи Но иногда родители, которым ставят прогнозы с летальным исходом, в итоге получают выжившего ребенка и наоборот. Он замешкался. Есть другой вариант. В некоторых уголках нашей страны прекращают беременность по медицинским показаниям здоровья матери или плода даже на таком сроке. Я смотрела, как Шон стеснул зубы, с трудом произнося слово, которое так не хотел говорить слух. «Мы не желаем аборта». Генетик кивнул. «Как?» Спросила я. Шон в ужасе уставился на меня. «Шарлотта, ты ведь знаешь про эти жуткие вещи. Я видел фотографии». «Есть много разных способов», ответил Боус, глядя на меня. «Интактные Д и Е e — это первое, как и стимулирование родов после остановки сердца плода». «Плода?» Взорвался Шон. «Это не плод. Мы говорим о моей дочери. если прерывание для вас не вариант? Вариант? Да к черту с этим. Мы даже обсуждать это не должны». Шон потянул меня, поднимая на ноги. «Вы считаете, что мать Стивена Хокинга должна была слушать эту чушь собачью?» Мое сердце бешено колотилось, я не могла выровнять дыхание. Я не знала, куда меня ведет Шон, и на тот момент меня это не волновало но я больше не могла слушать того врача, который говорил о твоей жизни или ее отсутствии так, словно читал книгу по Холокосту, Инквизиции, о конфликте в Дарфуре. Столь шокирующей правде, что ты пролистывал иллюстрации, осознавая ужас, но не принимая близко к сердцу подробности. Шон потянул меня по коридору и к лифту, который уже закрывался. «Прости», — сказал он, прислонившись к стене. «Я просто... я не выдержал». Внутри мы были не одни. Справа находилась женщина лет на десять старше меня. Она толкала современное инвалидное кресло, в котором раскинулся ребенок. Подросток худой и угловатый. Его голову поддерживал подголовник. Локти у него были вывернуты, так что руки расходились в стороны. На переносице повесля очки. Рот был приоткрыт, язык толстый, в обильной слюне заполнял весь рот. А-а, пропел парнишка. А-а. Его мать коснулась щеки мальчика. «Да, вот так». Мне стало интересно, правда ли она понимала, что он пытался сказать? Был ли это особый язык потерь? Может, те, кто страдал, говорили на ином наречии? Я не отрываясь, следила за пальцами женщины, которая приглаживала волосы мальчика. Понимал ли этот ребенок прикосновение своей матери? Улыбался ей? Произнесет ли он когда-нибудь ее имя? «А ты?» Шон дотянулся до моей руки и крепко сжал ее. «Мы сможем», — сказал он. «Вместе мы справимся». Я ничего не говорила, пока лифт не остановился на третьем этаже, и женщина не выкатила кресло с ребенком в коридор. Дверцы снова захлопнулись, оставляя нас с Шоном в вакууме. «Хорошо», — произнесла я. «Расскажите нам, как родилась Уиллоу», — попросила Марин, возвращая меня в настоящее. Она родилась раньше срока. Доктор дельсоль запланировала кесарево сечение, но вместо него у меня начались роды. Все произошло стремительно. Когда она родилась, то сильно кричала. Ее забрали у меня на рентген и анализы. Только через несколько часов я увидела Уилу. Она лежала на пенистой подушке в пластмассовой кроватке. Ручки и ножки были перебинтованы. У нее было семь заживающих трещин и четыре новых перелома, полученных при рождении. «В больнице произошло что-то ещё?» «Да». Уилла усломала ребро, и оно проткнуло ей лёгко. Это было... Это было самое страшное, что я видела в своей жизни. Она посинела, а в палату вдруг наводнили дюжины врачей. Они начали делать реанимацию и вели иглу между её ребрами. Не сказали, что её грудная клетка наполнилась воздухом, поэтому её сердце и трахея сместились на другую сторону тела. А потом её сердце перестало биться». Они делали массаж сердца, сломали ещё больше рёбер, потом вставили в грудь трубку, чтобы органы вернулись на место. Они разрезали её, — сказала я, — пока я смотрела. «После этого вы говорили с ответчицей?» — спросила Марин. Я кивнула. Другой врач сказал, что у Уиллу провела некоторое время без кислорода, и мы не знали, пострадал ли её мозг. Он предложил подписать отказ от реанимации. «Что это собой представляет?» что ей не будут оказывать помощь. Если бы такое повторилось с Уиллой, врачи не стали бы вмешиваться. Они бы позволили Уиллу умереть. Я опустила взгляд на колени. Я спросила совету у Пайпер. «Потому что она была вашим врачом?» «Нет», — ответила я, «потому что она была моей подругой».